Двадцать девятое июня Позавчера сюда из города приезжал лекарь и застал меня на полу среди ребятишек лотты. Одни карабкались по мне, другие меня тормошили, а я их щекотал, и мы дружно кричали во весь голос. Доктор, ученый-паяц... который во время разговора непрерывно теребит складки своих манжет и вытягивает свое нескончаемое жабо, счел такое поведение недостойным рассудительного человека. Это было у него на носу написано. Однако я немало не смутился, слушал его мудрейшие разглагольствования, а сам наново строил детям карточные домики, которые они успели разрушить. После этого он ходил по городу и возмущался. Дети Амтмана и так, мол, а Вертер окончательно разбаловал их. Да, милый Вильгельм, дети ближе всего моей душе. Наблюдая их, находя в малыше зачатки всех добродетелей, всех сил, какие со временем так понадобятся ему, Видя в упрямстве будущую стойкость и твердость характера, в шаловливости веселый нрав и способность легко скользить над житейскими грозами, и все это в такой целостности и чистоте, я не устаю повторять золотые слова учителя «Если не обратитесь и не будете как дети». И вот, друг мой, хотя они равны нам, хотя они должны служить нам примером, мы обращаемся с ними, как с подчиненными. У них не должно быть своей воли, но ведь у нас-то есть своя воля. Откуда же такая привилегия? От того, что мы старше и разумнее. Боже правый, ты с небес видишь лишь только старых детей до да малых детей, а сын твой давно уже возвестил, от которых из них тебе больше радости». Они же веруют в Него и не слышат Его, это тоже не ново, и детей воспитывают по своему образцу, и, прощай, Вильгельм, довольно пустословить на эту тему.